Глава 10 Мозговой штурм В оперативном центре Ябеды стараниями какого-то умника еще на этапе проектирования на одном из подземных уровней был заложен боулинг. Это была его чистая самодеятельность. Когда разобрались, что там наваял этот кадр, помещение под боулинг было уже отлито в бетоне, а оборудование этим же умником уже заказано. Ну не выбрасывать же. Так в оперативном центре Ябеды, кроме запланированного скучного бассейна, появилось это развлечение, аж на 16 дорожек, с безалкогольным баром, шикарной кофемашиной и прочими прибамбасами. Старая буржуйская игра с катанием шаров по дорожкам пришлась персоналу центра явно по душе. Как ни странно, это действо каким-то образом способствовало умственной деятельности. Под стук шаров и кеглей родилась масса идей. Поэтому боулинг прозвали немного, немало помещением мозгового штурма. Умника, уволенного было, сделали руководителем службы психологической разгрузки. Когда Озеров и Дубровин вошли, шары гоняли на половине дорожек. Взяв в баре по бутылке швепса и по паре сосисок с гриля с острой как огонь воронежской горчицей, они заняли столик у крайней дорожки. Остальные игроки непринужденно катали шары, как будто они вообще не знают, кто такой воевода Озеров. Такие взаимоотношения вне службы и в местах отдыха железной рукой вбил в головы сам Озеров, чтобы выдавить россиянское подобострастие перед начальством. «Думаю, что надо собрать всю приходящую информацию по халдеям, особенно обратить внимание, что в последнее время было, и проанализировать. Не упускать ни одной мелочи. Ты ведь, Николай, как раз в теме». Озеров бросил шар, который, покатившись, сбил только половину кеглей. Дубровин в мыслях сразу возвратился к своей поездке в Дубай. «Да, есть слабая надежда. Кое-какая информация, которую можно получить. Но будет ли там что-нибудь?» Он изложил в двух словах обещание агента Фатимы добыть фотографии надписей, за которыми посылал Гамеш. «Помню доклад об этом», – кивнул воевода, примериваясь к броску. «Смысл пока непонятен, но считаю, нужно использовать все». Поторопим, Фатиму, вдруг выглянет кончик. Наша задача найти хоть какую-то ниточку к их базе. Хоть понять, откуда думать. 6 лет этим занимаемся. Дубровин следил взглядом за траекторией шара, который в этот раз сбил все оставшиеся кегли. Войден и я искали эту базу и в Африке, и в Китае, и в Новой Зеландии, и в той же Мексике, да и вообще в Южной Америке. Полмесяца назад я ожидал найти его в Арабских Эмиратах. Никаких зацепок. Боевода сел за столик, разминая руку. «Значит, надо еще раз все пройти». «Ты помнишь, мы моделировали контакты халдеев? Выходило, что часть их, может, враждующий клан, всегда были за рубежом. И Шумалинский тебе рассказывал, надо попробовать что-то по этому вопросу узнать. И еще, если надо, обратиться к британцам». «Британцы? А почему британцы?» Дубровин бросил свой шар. «А потому как биография и история страны старые и богатая...» Да и спрашивать больше некого. Озеров насадил сосиску на вилку и обмакнул в горчицу. А не спрашивать нельзя? Дубровин почему-то с предубеждением относился к британцам. В свое время они согласились выставить на аукцион футбольные клубы россиянских олигархов и вернуть деньги республике. Однако в результате Россия получила всего несколько тысяч фунтов за клубы, в которые вбиты были миллиарды русских денег. Фишка состояла в том, что сумма внезапно нарисовавшихся долгов у этих клубов Почти соответствовала их стоимости. Так что англосаксы отдали как бы разницу. на долю британцы знатно. С улыбками и полным политесом. «Поверь, Николай», – Озеров запил сочную сосиску швепсом – «Ради Войдена мы бы нарушили любые правила. Мы бы отправили десантников даже в Букингемский дворец, если бы оно могло чем-то помочь. Но в том-то и вопрос, что мы не знаем, куда их отправлять и что они знают. Да и футбольные клубы». Это было разводилово уже на этапе продажи нашим упырям. Закончил свою речь Озеров и одновременно положил вилку. Дубровин вдруг встрепенулся. «Слушайте, а хорошо, что напомнили. Сегодня же игра. Ромуалдыч теперь занимается футболом в Чечне. Он играет вратарем в местной тюремной команде, и это утешает». «Ну а по теме...» — продолжил Дубровин, отправляя шар кеглем. «Чем нас могут утешить британцы? Я ведь не в курсе». Шар, поболтавшись в желобе дорожки, вяло сбил только одну кеглю. «У нас тут появился информатор в недрах британского королевского флота», ответил Озеров, взяв в руки шар. «Точнее, в архивах флота. История длинная, как он появился. Большой почитатель Дэвида Айка и его исследований. Ничего ценного по сегодняшним дням он не знает». Но некоторое время назад этот человек сообщил всякие подробности о каких-то старинных документах, находящихся в самых прощенных сейфах Британского Адмиралтейства. «Карты», — сообщает информатор, — «это средневековые перерисовки каких-то очень древних и очень интересных карт. На картах рисунки ступенчатых пирамид, точки какие-то на островах. А эти очень древние карты ты понимаешь, какой источник имеют». Да уж, пришлось разобраться. Дубровин смотрел на точный бросок воеводы. «Так вот, с этими картами в последнюю пару лет регулярно приходил работал какой-то тип в сопровождении людей из британской разведки Ми-6». Так сообщает источник. «Вроде бы ничего, говорить не ни о чем, но в свете последней ситуации интересен один момент. Этот тип сказочно богат, значит, агентом простым быть не может. По всему это наш клиент. Так вот чутье мне подсказывает». Они или знают, где база их восточных соплеменников, или знают, как ее искать, по каким принципам. Они, используя закрытую архивную базу британцев, искали то, что им надо. Думаю, новое логово беглых из России искали. Все кегли с шумом были снесены. Теперь Дубровин завершил свою часть фрейма и внимательно слушал озерова. «Как ты знаешь...» – продолжал воевода. «В реале Атлантики разбросанные комплексы, оставшиеся от народа Атлантиды». Одной из ветвей которого являются анунаки После определенных геологических катаклизмов Выжившая часть расы вместе со своими жрецами Перебазировалась в Междуречье, Вавилонию Тем не менее, какие-то части религиозного комплекса анунаков Остались кое-где на островах, в горах Где-то, как в той же Мексике Там сверху Ацтеки и Майя кое-что восстановили Шар пущенный воеводы, шумно сбил все кегли А вот и страйк Воевода улыбался Дубровин кивнул. «Логично. Вы думаете, что-то там сохранилось и осталось неизвестным?» «Да. Как ты помнишь, раньше мы в своих поисках исходили из модели нового строительства халдеев. А вот сейчас, думаем, может, они что-то старое, намоленное, так сказать, решили использовать. Много мы знаем об их камланиях, об их колдовстве. Ничего почти. А в тех портуланах могут быть конкретные места, где искать. Сомнительно, что поделятся британцы с нами» пожал плечами Дубровин, наблюдая за очередным шаром, пущенным умелой рукой воевода. Тем не менее, другого выхода нет. Но если дозор безопасности в вашем лице старшина разделяет понимание необходимости обращения к британцам, тогда вы и сообщите об этом надею. Воевода говорил почти официальным тоном. Полагаю, только его личное подключение к решению этого вопроса может иметь результат. Дубровин утвердительно кивнул. Озеров тут же добавил, «А мы, Фатиму, поторопим заглянуть на виллу к покойному Аркадию семёновичу Дальше во время игры они обменивались малозначащими репликами. Только ближе к концу игры Озеров спросил, «Николай, столько зная вас, не думал, что вас интересуют садистические телетрансляции из Чечни». Дубровин замялся, «Вы правы, абсолютно не интересуют». Но когда еще был в подполье узнал, что Хаймович купил игрока за 100 миллионов евро в свой клуб. Желание загадал, чтобы ему за это отыгрываться пришлось. Вот сравниваю, насколько оно исполнилось. Отшутился Дубровин. Ладно, только не заводись, Николай. Он ведь пешкой был. Озеров похлопал его по плечу, глядя в глаза. Спортбар Челси Спортивное кафе «Челси» располагалось в глубине дворцов на Пресне, надежно скрытой от ненужных глаз, плотным переплетением дворов и закоулков. Окна кафе были дополнительно заложены шлакоблоками, чтобы даже случайным прохожим снаружи ничего не было видно. Дискуссии о трансляции реалити-шоу из Чечни шли по сей день, практически с момента начала вещания из Грозного. И хотя основная масса общества их осуждала, закона запрещающего показ не было – И многие, в том числе из осуждающих в целом, с удовольствием смотрели и даже записывали в коллекцию некоторые эфиры. И посмотреть там часто было на что. Пройдя небольшое фойе и приветственно кивнув security Дубровин направился сразу к хозяину заведения, сидевшему тут же в фойе за небольшим столиком. На нем был простой хлопчатый бумажный костюм и сапоги из хромированной кожи, почти скрывающие протезы обеих ног. При виде Дубровина лицо хозяина озарила улыбка, и он достал из коробки гаванскую сигару для гостя. «Не смог отказать себе в удовольствии?» – доверительно заметил он, дружески хлопая Дубровина по плечу. «Конечно. Хаймович ведь вышел со своим клубом в финал. Прошлую игру я пропустил, но эту посмотрю обязательно». «А как же Озеров?» Дубровин немного смущенно пожал плечами. «А что Озеров? У него свои взгляды на спорт, у меня свои». «Пожалуй, ты прав». «Но мне кажется, ему нельзя даже виду подавать». «Я тоже так думаю», – предвидя мысль собеседника, утвердительно кивнул Дубровин. «Думаю, господин Озеров с удовольствием посмотрел бы этот матч вместе с нами и обсудил детали игры». «Но статус и принципы не позволяют. Ты его знаешь». «Точно». Хозяина кафе подполковника Иванова Дубровин знал по меньшей мере лет двадцать, познакомившись с ним еще во время Первой войны в Чечне. Дубровин тогда занимался подготовкой к приезду премьера Черномырдина, сутками таская километры кабелей и железки с электронным оборудованием, дабы защитить высокого гостя от несанкционированного прослушивания. Иванов тогда занимался обеспечением физической безопасности нагнанных в грозных технарей, и очень быстро они с Дубровиным подружились, полностью сойдясь во взглядах и на ту войну, и на устроивших ее деятелей. Когда во время второй такой же войны Иванов был ранен, Его без церемоний выкинули на пенсию, попутно лишив довольно приличной суммы положенных боевых и компенсаций. Другого такое стечение обстоятельств сильно выбило бы из колеи. Но Иванов не думал сдаваться. Даже когда какие-то уроды из управделами президента россияни обанкротили его фирму, которую тот организовал с такими же, как и он, выкинутыми за борт офицерами. И хотя Иванов затем принимал живое участие в известных событиях, имел все возможности развернуться сейчас в политике, остаток жизни он решил посвятить более интересному, на его взгляд, занятию. После победы общество, естественно, жаждало сатисфакции, и первое время, пока националисты не начали полностью контролировать ситуацию, кое-кто из представителей племени эффективных менеджеров попал в руки толпы и, очень мягко говоря, сильно пострадал. Граждане хотели растерзать всех, до кого только могли добраться, Главных менеджеров частью арестовали, частью упустили, и те смыли за границу, откуда ябеда потихоньку привозила их кого в багажниках дипломатов, кого в корабельных контейнерах. Использовались любые способы, чтобы доставить преступников на родину. Однако менеджеры помельче и функционеры совсем мелкие, которые чем-то досадили народу, на практике познакомились с тезисом «Кто не спрятался, я не виноват». Так что полную победу национальной власти, остановившей кровавые расправы, эта публика воспринимала порой лучше, чем национально мыслящие граждане. Не сильно они жаловались и когда некоторых повезли по этапу по приговорам суда, ибо многие рассчитывали на худшее. Но победила все-таки национальная власть, то есть люди, гуманные по определению. Поэтому виновных из бывшего режима отправляли в ссылку на стандартные 5-10 лет, и тяжесть преступлений отражал не только срок, а географическая широта местности, где предстояло отбывать наказание. Кто натворил не сильно много, того отправили в Южную Сибирь обживать местность, где была сильная убыль населения. Однако кто сделал русскому народу больше зла, поехали жить на крайний север. Как и положено в таких ситуациях, за гражданами следили телекамеры, велись круглосуточные записи их работы, быта, драк за сельхозинвентарь и так далее. Интерес публики к этим записям был столь велик, что сотрудникам контроля предлагали за копии баснословные деньги – И поскольку закон это не запрещал, они стали потихоньку приторговывать видеоносителями. А дальше больше. К делу подключился серьезный бизнес, который начал вести прямые трансляции с таких поселений. То есть, чтобы народ видел сатисфакцию своими глазами, находящимся на исправлении упырям, поставили в поселках сеть качественных телекамер, дабы процесс их перевоспитания транслировался в реальном времени. Реклама в этих шоу была на нарасхват и продавалась за огромные деньги. Успех нового шоу был ожидаемым, однако насколько оно будет успешным, не ожидал никто. Ловкие предприниматели поставили в городах даже большие экраны для постоянной трансляции. Сеть мониторов была также в поездах метро, в ряде общественных заведений, и, само собой, все это транслировалось в прямом эфире. Идея с реалити-шоу особенно понравилась чеченцам, у которых были для этого все возможности в виде сети частных тюрем, куда отправляли на исправление и перевоспитание самых серьезных преступников из дорогих россиян. Что поделать? Статья за соучастие в геноциде русского народа, за его пропаганду, была самой строгой. И за содеянное приходилось отвечать. Поначалу шоу из Чечни было довольно обычным, и в России на него появилось много подписчиков. Миллионам людей было интересно посмотреть, как бывшим начальникам осыпавшим Чечню русскими деньгами, стучат по пяткам, как бывшие прокуроры, преследовавшие русских. Днем старательно зубрят Коран, а ночью до блеска чистят канализационные трубы. Однако очень быстро чеченские телепродюсеры перешли рамки того, что можно показывать детям, ибо за подписку на такие каналы на Западе и в мусульманских странах платили очень хорошие деньги, которые давали чуть ли не половину бюджета этого государства. Административный аппарат россиянской системы был очень большим. Натворили они достаточно, потому в актерах у чеченцев недостатка не было. С другой стороны, в стране появились страстные энтузиасты групповых просмотров. Пока в стране шли дискуссии на предмет запрещать чеченские телеканалы или не запрещать, полковник Иванов взял кредит и открыл пару как бы спортивных кафе, где вместо матчей шли прямые трансляции из Чечни. Дела у него шли более чем хорошо, и русский ветеран вполне мог бы жить где-нибудь в Поволжье и заниматься любимой рыбалкой. Однако он предпочитал лично управлять Челси, своим первым и самым любимым кафе, интерьер которого оформлял своими руками. Взяв Дубровина за локоть, хозяин повел гостя в зрительный зал, где шли трансляции. Видео показывали на трех огромных плазменных экранах расположенных на стенах полукругом. Зрители сидели за столиками в центре и пили кофе, коньяк, некоторые даже ели. Все обсуждали подробности соревнований. Пока публики было немного. Команды на экране разминались перед матчем, для чего футболистам выдали ламы и лопаты, заставив копать по краю поля траншею. Одна команда траншею рыла, другая закапывала. Спортсмены берегли силы перед игрой, от разминки отлынивали, поэтому несколько тренеров, помощников тамошнего главного продюсера, ходили по полю с нагайками и подогревали работавших с холодком. Тренеры были, как, впрочем, и собравшиеся на стадионе зрители, довольно свирепого вида бородатыми мужчинами, набранными из местных жителей. «Задержись, я тебе кое-что покажу», приостановил хозяин кафе Дубровина у выхода из фойе, кивнув на одну из увешанных фотографиями и вырезками из газет «Стен». Фойе-кафе иванова была настоящей базой данных, где висели морды всех его бывших начальников, ставших в Чечне настоящими кинозвездами. К морде прилагался подробный послужной список звезды. Сколько украл, кого продал в рабство, кого ограбил, кого убил, кого лишил заслуженного жилья и так далее. По мере работы следователей и появления в прессе новых эпизодов по старым уголовным делам, база данных пополнялась приклеенными вырезками из газет и, естественно, небольшими рекламными постерами чеченских телепродюсеров. Сейчас, правда, постер был большой. Не очень умело, но понятно сделанный фотомонтаж, изображавший столкнувшихся лоб в лоб Хаймовича и одного известного негодяя из бывшей правящей партии. Из Грозного прислали, — гордо сообщил Дубровину хозяин. И, по моей просьбе, капитаны команд снабдили постер автографами. «Да, раритет», — кивнул Дубровин. Матчи в Чечне были совершенно особым зрелищем и включали в себя многие официальные и неофициальные виды спорта. Там тоже были свои звезды, и для этих звезд Иванов выделил отдельную стену в фойе. Для аутсайдеров спорта доски почета уже не было, ибо соревновались в Чечне спортсмены с некоторым риском для жизни. Некоторые даже участвовали в кариде. Риск был велик, но участие строго добровольным. Зато медаль победителя того стоила – ибо победитель турнира мог писать ходатайство о переводе на исправление в спецколонию Краснокаменска. Там условия содержания были значительно мягче, и был неплохой шанс дожить до окончания срока. В общем, приманка была для спортсменов более чем серьезной, и боролись они за победу не на шутку. Кариду Дубровин не любил, ни в каком виде, равно как не вдохновляли его и иные Олимпийские игры в Грозном. Однако на футбольные матчи он втайне от Озерова ходил и был даже как бы фанатом вратаря Хаймовича. На перевоспитание в Чечню тот поехал одним из первых, и местные телепродюсеры сразу решили использовать его в роли яхтсмена. Но поскольку яхты для спортсменов там были особые, соревнования состояли в таскании деревянных яхт из бревен, волоком, яхтсмены быстро выходили из строя. Поэтому по специальному звонку из России было оговорено, что господин Хаймович должен прожить как можно дольше. Тогда у чеченцев не осталось бы выбора, кроме как дать бывшему олигарху возможность сделать карьеру футбольной звезды. «А он неплохо смотрится в спортивной форме», — заметил Дубровин, усаживаясь за столик и кивая на появившегося на экране Хаймовича. Толпа на стадионе и здесь, в зале бара, заулюлюкала, приветствуя выход спортсменов на центр поля. Это значило, игра скоро начнется. Формой, конечно, их одежду можно было назвать условно, ибо шилась она из кусков мешковины, где краской были нарисованы спортивные полосы. «А ты что думал?» — согласился Иванов. «Это же финальная игра, а он вратарь известной команды». И тут Иванов был прав, ибо на экране действительно была в некотором роде известная элита россиянской системы. Бывшие силовики, политики, олигархи, телеведущие — Те идеологи и исполнители, кого суд признал соучастниками геноцида. Одетые в арестантскую форму, они выстроили стенка против стенки и рыли землю деревянными бутцами, которые им специально выдавали для игры. В подошвы вбивали гвозди для лучшего сцепления с грунтом, который заботливые чеченские воспитатели уже старательно полили водой, превратив и та грязевое поле в чавкающую жижу, куда ноги спортсменов проваливались по щиколотку. На трибунах сидели довольно угрюмого вида бородатые мужчины и криками приветствовали своих подопечных. Многие делали между собой ставки. Под гудки сирены, заменявший свисток судьи, россиянские элиты сошлись в последней схватке. Почти что насмерть. Официально соревнование называлось футболом, однако судья в жиже ноги не мочил и вместе со всеми сидел на трибунах, изредка махая цветными флажками. В игре был тяжелый кожаный мяч с парой камней внутри – отчего траектория его была всегда непредсказуема, а его удары болезненны. Чисто чеченское изобретение. Правила нарушались настолько, что футбол больше походил на регби, а местами просто на драку стенка на стенку. И сейчас получилось как раз такое побоище, ибо матч был финальный. На кону был Краснокаменск, и футболисты, не обращая внимания на мяч, с воплями бросились друг на друга. Они орали благим матом, кусались, лягались, и демонстрировали такую кунг-фу, что пристыдили бы самого Джеки Чана. Дрались по-настоящему, и над полем стоял треск ломаемых костей, пока зрителям это не надоело. Тогда с трибун болельщики стали палить из травматических пистолетов. Несколько удачных выстрелов заставили футболистов прекратить рукопашную и уделить, наконец, внимание мячу. До конца матча было далеко, и команды сражались за победу достаточно динамично. Пара бывших известных русофоба видимо враждовавших друг с другом еще со времен россиянской системы, была рада возможности снова вцепиться друг другу в глотке И потому они не обратили внимания на строгий приказ судьи участвовать в игре. Они продолжали друг друга упорно мутузить. Это все же было явным нарушением, что вынудило судью показать им желтые флажки. Тут же на поле прогрессовали два бородатых наездника и, ловко накинув на дерущихся лассо, повалили их мордами в грязь и потащили с поля. Они выбыли из соревнования, лишившись последней возможности в этом сезоне поехать отбывать срок в Краснокаменск. Начался второй тайм. Одна из сторон, понесшая сильные потери после драк в первом тайме, оказалась в явном меньшинстве, давая фору команде Хаймовича. Чеченцам это не понравилось, и судья решил назначить за какой-то ерундовый пинок в спину пенальти, чтобы уравнять шансы. Суть была в том, что отпускать бывшего яхтсмена в Россию им очень не хотелось, ибо это был очень выгодный воспитуемый. Трансляции с его участием были самыми прибыльными. Узнав о пенальти, стоявший на воротах Хаймович сильно спал с лица, ибо мяч был тяжел и мог сильно покалечить вратаря. Поэтому, чтобы вратарь не вздумал отлынивать от исполнения своих обязанностей, сзади него встала пара молодцев с дубинками. Что молодцы могут сделать с вратарем? Хаймович уже имел несчастье видеть. Они были своего рода чеченским вариантом заградотряда и очень сурово поступали с боящимися мяча спортсменами. Поэтому с самой жалобной гримасой он чуть выдвинулся из ворот и широко расставил руки, готовясь к неминуемому. Дубровин был расстроен. Пенальти дали явно несправедливо. Чеченский судья явно мухлевал. Он сам удивился своему переживанию. С одной стороны, Дубровин пришел посмотреть на тяготы Хаймовича, фактически удовлетворить свое чувство мести. С другой, его природная потребность к правде заставляла возмущаться вопиющей несправедливости. Настроение было подпорчено».